Глава двадцать шестая. Любовь и борьба. Увлечение Кау Первуда Стефанией совпало с начальным периодом его борьбы за городские железные дороги в Чикаго, и он также серьезно размышлял о своих отношениях к Стефании, как и о всех своих других делах. После нескольких тайных встреч. Он э прибег к своей обычной хитрости и устроил в центре города холостую квартиру, которая была вполне удобным местом для свиданий. Несколько бесед со Стефанией мало, однако, пролили света на их отношения. Она была замечательной девушкой, артистка, неожиданный подарок судьбы в этой скучной атмосфере Запада, но уклончивая и загадочная. Вскоре из нескольких встреч и бесед в часы завтрака он всё узнал о её артистических надеждах и чистолюбивых планах, и о её желании встретить наконец такого человека, который, поверив в её талант, оказал бы ей духовную поддержку и укрепил бы в ней веру в себя. он узнал всякие подробности о драматическом кружке Гаррик, о её друзьях, о спорах и несогласиях возникших теперь в их организации. В одной из таких бесед, когда они сидели в уютном и безопасном убежище в его холостой квартире, в ту минуту, когда оттеняя рассудок, в них закипала страсть, он спросил её, не было ли у неё когда-нибудь Однажды наивно ответила она. Это было большим ударом для Каупервуда. Он воображал, что она невинна, но она объяснила, что все это произошло случайно, против ее желания, совершенно против. Она описала все с таким раскаянием, с таким сожалением, так серьезно, душевно и красноречиво, что он был потрясен и растроган. Какое несчастье! Она сказала, кто поступил с ней так. Гарднер Новлес. Но и его нельзя очень прицать. Вышло случайно. Она протестовала, но рассердилась ли она? Да. Но ей не хотелось причинять зло Новлесу. Он такой славный, и у него такие милые мать и сестра. Каупервуд был удивлен. Он пережил уже так много, что для него невинность женщины не имела особого значения. Но Стефания, очаровательная Стефания, с ней вышло очень нехорошо. Каупервуд подумал, какие дураки эти Платоу, отец и мать, позволявшие Стефани не проводить все время в этой артистической атмосфере и без всякого надзора. и в то же время у него мелькнула мысль, что, пожалуй, за Стефанией наблюдать очень трудно. Она была, видимо, крайне безответственна, артистически неустойчива, беспомощна. И она продолжает знакомства и даже дружится с этим негодяем. Однако она уверяла, что между ними ни в болейшей степени ничего не было после этого случая. као первут трудом верил этому вероятно на лгала и всё же несмотря ни на что она влекла его к себе его удивило почти восхитило то как она рассказала всю эту печальную историю так романтично непоследовательно сбивчиво и в то же время очаровательно но стефане воскликнул он выслушав её рассказ Ведь за этим должно же было последовать что-то. Что же случилось потом? Что вы сделали? Ничего, она покачала головой. Он должен был улыбнуться. Но, «Ну, пожалуйста, не будем больше говорить об этом, умоляла она. Я не хочу. Это мучительно для меня. Больше ничего не было. Она вздохнула, а Каопер вот задумался. Зло уже совершилось. Если она действительно влечёт его к себе, а это несомненно так и было, то самое лучшее отнестись к этому снисходительно. Он внимательно посмотрел на неё, как она всё же очаровательна, наивна и в то же время умна, и так разнообразно талантлива. Разве он хотел бы потерять её? Он понимал, что женщиной такого типа опасно шутить, в особенности если она втянулась в беспорядочную жизнь и не охвачена сильным чувством. За последние 2 года Стефанию слишком избаловали лестью и поклонением, и её нелегко подчинить. Но Стефанию тоже влекло к Каупервуду. Как чудесно, что такой необыкновенный, сильный, могущественный человек заинтересован ею. Она смотрела на него как на великого артиста в своей области, а не как на дельца-финансиста. Кауперву очень скоро понял это и оценил такое отношение. Она оказалась физически даже красивее, чем он предполагал в начале. пылка и страстная, она отвечала на его страсть почти равным огнём. И как она не походила на всех тех женщин, каких он знал, в своей томной манере принимать его подарки. Она была тактична, как Рита Сольберг, пожалуй, даже ещё больше, но чрезвычайно молчалива в иные дни. Стефания восклицал он иногда: "Скажите же наконец хоть слово, о чём вы думаете? Вы мечтательны, как африканка". Она сидела и загадочно улыбалась, или рисовала, или лепила его. Она постоянно что-нибудь зарисовывала, пока в крови у неё не начинала пылать лихорадка. Тогда она сидела и смотрела на него, или молча думала, опустив глаза. а когда он протягивал к ней ищущие руки она вздыхала о да о да это были для Каупервуда восхитительные дни выслушав требование молодого Макдональда относительно пятидесяти тысяч долларов и позандировав почву у других издателей Хиссопа Брагстона Рикитца и других который отнес лись его плано осторожный и недоверчиво, Као первуд обратился за советом к Эдисону и Маккенти. "Да, мальчик не дурак", кратко сказал Маккенти. "Он пойдёт дальше своего отца. В одном отношении, по крайней мере. Он будет богаче старика". Маккенти видел старого Макдональда только раз в жизни, но очень симпатизировал ему. Хотело бы я знать, что сказал бы об этом старый генерал, если бы он узнал, воскликнул Эдисон с большим уважением относившись к старому издателю. Боюсь, что он надолго потерял бы сон. Одно несомненно всё же, заметил Копервуд озабоченно, что этот молодой человек, конечно, станет ран или поздна хозяином инквайер. А он, кажется, мне одним из тех людей, которые не легко прощают оскорбления. Он насмешливо улыбнулся, и такая же улыбка появилась на губах Маккенти и Эддисона. "Ну и пусть", прибавил Эддисон, "пока он не издатель". Маккенти, который ни с кем не был откровенен, кроме Калпер Вуда, подождал, когда они остались одни, и после ухода Эддисона заметил: Что могут вам сделать все эти издатели? Ваши требования вполне законны. Почему городу не отдать вам этот туннель? Он никому не нужен в том виде, в каком он теперь. И проектируемые вами петли ни что иное, как то улучшение при проведении дорог, на которые уже получили разрешение другие компании. Против вас эти Дельцы из Центрального общества городских железных дорог и эти аристократишки на Стейт-стрит, словом, та группа, которую мы разозлили во время борьбы из-за газа. Я хорошо знаю всех. Если город даёт им то, чего они желают, то это прекрасный нравственный акт. Но дай кому-нибудь другому, и всё окажется нечестным. Я не обращаю внимания на их крики. Муниципалитет в наших руках. Он вынесет те постановления, какие нам нужны, и никто не сможет доказать, что это сделано под давлением, а не добровольно. Мэр очень покладистый человек. Он подпишет бумажки. И пусть тогда молодой Макдоналд болтает всё, что ему вздумается. А если он позволит себе слишком много болтать, вы Поговорите с его отцом. Что касается Хиссупа, то он просто старая бабушка. Я никогда ещё не видел, чтобы он высказался за какое-нибудь полезное общественное предприятие, хотя бо оно самым очевидным образом было выгодно для Чикаго. Если только его не выдвигают Шрайхерт или Мэррил или Эрнел или кто-нибудь из близкой ему группы. Я давно их знаю. Мой совет идти вперёд. и не обращать на них внимания. Пошлите их всех к дьяволу. Всё пройдёт гладко, раз вы будете так же сильны, как они. И в будущем они ничего не получат без хорошей оплаты. Мало видел я от них толку и раньше. Каупервуд однако продолжал раздумывать. Оплатить ли Макдонуэлду то, что он требовал? Спрашивал он себя. Эдисон мок не знать, каким влиянием пользуется Макдоналд. В конце концов, после долгов размышления, Коупервуд решил действовать так, как наметил раньше. В результате репортёры, у которых были связи в муниципалитете с мистером Даулингом, ставленником Маккенти, и которые якобы случайно, а в сущности вполне намеренно заглянули в контору Северно-Чикагской городской железной дороги, В новую великолепную контору Каупервуда на северной стороне узнали, что в ближайшие дни в муниципальный совет будут внесены на утверждение два постановления. Одно, предоставляющее право безвозмездного пользования туннелем на улице Лосаль на неограниченное время, то есть практически город просто дарил туннель. И второе, дающее право на проведение новой линии по улицам Лосаль, Монроя, Дирбон и Рандольф для проектируемой петли. Каупервуд в интервью с одушевлением объяснил, что сделала и что предполагает сделать Северной Чикагской компании городских железных дорог и какое влияние эти улучшения должны оказать на развитие северной части и делового центра города. Немедленно Шрайхерт Мэрри и некоторые лица, связанные с Западной Чикагской компанией железных дорог, явились со своими жалобами к Рикетсу Брэкстону, молодому Макдональду и другим издателям. Зависть к сказочным успехам Каупервуда была главным фактором, диктовавшим эти выступления. Некоторые обстоятельства в карьере Каупервуда в связи с газовыми компаниями в Чикаго, его усилия, хотя и безуспешные, войти в чикагское общество и его пребывание в Филадельфийской тюрьме, он сам подтвердил это, вызвали в этой чрезвычайно чувствительной и ультраконсервативной когорте новые преувеличенные опасения. В газете Шрайхерта Хроникал появилась статья под заголовком Проектируемый захват городского туннеля. Это была грубая выходка, рассердившая Копервуда. Пресс газета Хагенина была более благосклонна к проекту петли в центре города, но сомневалось, можно ли отдавать туннель без всякой компенсации. Хиссоп настаивал на необходимости получить какую-либо компенсацию за туннель. Он же требовал внести в договор о петли поправки и обязать Северную компанию держать проезды в полной исправности и хорошо освещёнными. Инкуайрер, в котором хозяиничили теперь молодой Макдональд и мистер Дюбуа, находился в решительной оппозиции ко всем этим проектам. Никаких привилегий Северной компании, никаких прав на туннель без получения компенсации. но никаких нападок лично на Каупервуда не было. Газета мистера Брэкстона Глоб высказывала уверенность в том, что туннель ни в каком случае не будет отдан в пользование безвозмездно, и что для проектируемой петли более удобным направлением было бы направление по улице Стейт или по Веберш Авеню, где помещался магазин Мэйрелла и так далее и так далее. Из всех этих протестов и критики было ясно, как мало придавалось значения интересам населения. Каупервуд, уверенный в себе, равнодушный к оппозиции всякого рода, был несколько раздражён тем, как приняло общественное мнение его заявление, но понимал, что лучший способ положить конец всем нападкам это последовать совету Маккенти. И прежде всего, приобрести настоящую силу и влияние. Как только он введёт свою канатную систему, как только побегут по рельсам новые вагоны через перестроенный, заново и ярко освещённый туннель, и у мостов прекратится скопление вагонов и пешеходов, публика оценит все эти улучшения и станет поддерживать его. В конце концов, всё было подготовлено, И в муниципальном совете лежало соответствующее заявление. Маккенти, несколько сомневавшийся в исходе прений, перенёс свою качалку в самый зал заседаний совета, когда там обсуждался вопрос о туннеле. Маккенти сидел как посторонний зритель, а в сущности как хозяин положения, диктующий свою волю. Никак у Первуд, никто другой из его сторонников ничего не знали заранее о решении Маккенти перебегнуть к такому методу. Узнали об этом, когда вмешаться было уже поздно. Эдисон и Видера, прочитав об этом насмешливую заметку в газетах, с удивлением подняли брови. Это уж слишком грубая работа, заметил Эдисон. Я думал, что у Маккенти больше так-то. В этом сказалось его ирландское воспитание. Александр Рембо, всегда восхищавшийся Каупервудом, с удивлением спрашивал себя: неужели газеты не лгут, и Каупервуд действительно состоит в союзе с Маккенти, попирая общественное мнение? Рембо считал предложение Каупервуда настолько дельным, настолько полезным для города, что не мог понять, почему оно встречало в обществе такую серьезную оппозицию и почему Каупервуд и Маккенти прибегают к таким методам борьбы. Однако Каупервуд достиг своей цели и получил концессию на проведение дополнительных линий городских железных дорог. Туннель был отдан ему в аренду на девяносто девять лет. номинальную зарплату по 5000 долларов в год. Подразумевалось, что необходимо было перестроить и даже снести старые мосты на улицах Стейт, Дерборн и Клерк, но в этом заключался козырь, который аннулировал платежи. В газетах немедленно появились негодующие статьи, но Коупер вот только улыбался, читая их. Ну, пусть брюзжат, думал он. Моё предложение выгодно для всех, на что они жалуются. Я делаю больше, чем центральные компании. Это просто зависть. Если бы Шрайхерт или Мэррил внесли такое предложение в муниципалитет, газеты не протестовали бы. Маккинчи явился в контору Чикагского кредитного общества банка Каупервуда, поздравить Каупервуда Но ну, пареньки наши поступили так, как я и думал, сказал он. Я сам отправился на заседание, потому что услыхал, будто 10 советников хотели изменить нам в последний момент. Хорошая работа, хорошая работа, весело ответил Каупервуд. Нападки на нас, я думаю, скоро прекратятся. Всё будет так, как мы наметили, погода прояснится. Мы выполним такую полезную работу, что и враги примирятся с нами. Всё забудется, когда мы откроем туннель. Точно так же на другое утро после того, как было принято муниципальным советом постановление о передаче концессии Каупервуду, во влиятельных кругах много и презрительно говорили об этом событии. Мистер Норман Шрайхерт собственник газеты "Хронику", редактор, который Эрикец вёл яростную кампанию против Каупервуда. Важно посмотрел на Рикетца, когда они встретились. "Ну, я вижу, что наш друг Каупервуд нашёл свой особый способ оказывать давление на муниципалитет", сказал магнат, который воображал, что он предвидит угрожающую атаку Каупервуда на его кампанию. Я твёрдо убеждён, что он пользуется деньгами и пускает их в ход для своих подвохов так же свободно, как пожарный пользуется водой при пожаре. Он увёртлив, как угорь. Я был бы очень рад, если бы нам удалось доказать, что между ним и этими дельцами, которые варятся в нашем муниципалитете, а также между ним и Маккенти существует тайный союз. Я полагаю, что цель Каупервуда подчинить своей власти наш город и в политическом и в финансовом отношении за ним необходимо следить если удастся возбудить против него общественное мнение его легко будет сбить с его позиций пребывание в чикаго окажется тогда не особенно удобным для него я знаю мистера Маккенти лично но он не такого рода человек с которым мне было бы приятно вести какие-нибудь дела Шрайхерт обыкновенно вёл переговоры с Чикагским муниципалитетом через некоторых очень почтенных, но несколько медлительных юристов, находящихся на службе у компании городских железных дорог в южной части города. Им никогда не удавалось проникнуть к самому Маккенти. Рикетс выслушал Шрайхерта и одобрительно кивнул. Вы правы, сказал он, оправляя жилет и вытягивая манжеты. Маккенти держит в руках всех наших политиков. Мы должны смотреть во все глаза, если хотим поймать его. Рикитц не прочь был бы продать свои услуги мистеру Купервуду, если бы он не был столь многим обязан мистеру Шрайхарту. Правда, у Рикитца... Не было особого расположения к Оупервуду, но он всё же думал, что Каупервуду предстоит большое будущее. Молодой Макдональд, разговаривая с Клиффордом Дюбуа в конторе Inquirer и вспоминая какую неудачу потерпело его телефонное обращение к Каупервуду, находился в раздражённом, ироническом настроении. По видимому, наш друг Каго Первольд воскликнул он: "Не последовал нашему совету. Он может теперь добиться успеха, но наша газета ни в чём не будет помогать ему. А возможно, что он пожелает ещё кое-чего от нашего города в будущем". Клифорд Дюбуа посмотрел с любопытством на своего молодого, явно раздражённого патрона. Клиффорд Дюбуа ничего не знал о телефонном обращении Макдональда, но он хорошо знал, как бы поступил он сам и какое бы предложение сделал такому финансовому деятелю Коко Первуд, если бы был на месте Макдональда. Да, Коко Первуд ловкий человек, заметил Дюбуа. Притчерт Тот политикан, которого мы провели в муниципалитет, говорит, что там все подкупленные Каупервудом, начиная с нижних служащих, и кончая самим мэром и Маккензи, Каупервуд может получить от муниципалитета все, что он захочет в любое время. Том Даулинг кормится из его рук, а вы знаете, что это значит. Старый генерал Ван Сикол работает для Каупервуда на свой манер. Видели ли вы когда-нибудь, чтобы старый сорыч кружил над лесом, если он не чует там панали? Да. Это хитрый старик, заметил Макдональд. Но такими приёмами Каупервуд недолго продержится. Он слишком быстро шагает, слишком много выжилает. Мистер Дюбуа улыбнулся едва заметно. Его забавлял сдержанный гнев Макдональда. очевидно потерпевшего поражение у Кау Первуда с какими-то предложениями Дюбуа втайне полагал, что старый генерал Макдональд, если бы он был здесь, поддержал бы Кау Первуда. Не прошло еще восьми месяцев, как Кау Первуд закрепив за собой туннель на улице Лосаль и захватив четыре главные улицы в центре города для своей петли. начал разрабатывать вторую часть своей программы получение туннеля на улице Вашингтон и приобретение влияний в компании, эксплуатирующей городские железные дороги в западной части города, где до сих пор ещё по рельсам двигались старые вагоны, запряжённые лошадьми. Здесь повторилась та же история, которая была проделана в северной части города. Держатели акций известного типа посредники нервничали, тревожились, боялись. Они походили на тех улиток, которые при малейшем давлении извне прячутся в свою раковину, плотно закрываются, остаются неподвижными. Муниципальное управление предъявило несколько исков к этой компании, требуя с них уплаты налогов, которыми по правилам облагались вагоны конно-железных городских дорог. хотя до сих пор налог этот не взимался. Затем отдел благоустройства города начал настойчиво требовать от компании ремонту улиц. Отдел городских водопроводов вдруг открыл каким-то загадочным путём, что компания ворует воду. И в эти тревожные часы появлялись улыбающиеся представители кооператива Ульда: Кафрат, Эдисон, Видер и другие. то у директора компании, то у одного, то у другого крупного держателя акций рисует им какое блестящее будущее ожидает Чикагскую Западную компанию городских конно-железных дорог, если акционеры согласятся продать пятьдесят один процент из тысячи двести пятидесяти акций стоимостью по двести долларов каждая. по соблазнительной цене в шестьсот долларов за акцию и получить на весь остаток акций тридцать процентов. Кто мог устоять против этого? С одной стороны, голод и побои как для собак, с другой, ласки и кусок мяса перед носом и все сразу можно устроить. Каупервуд знал это. Его эмиссары были неутомимы, пугая, и соблазняя. В конце концов И этого не пришлось ждать долго. Директора и главные держатели акций западной компании сдались. А затем, кто бы мог ожидать, внезапная передача всего имущества Западной компании Чикагских городских железных дорог в аренду Северной компании, и вслед за тем, аренда у компании Центральной городской железной дороги линии, необходимой для Каупервуда, чтобы соединить свою сеть с туннелем на улице Вашингтон. Как сумел добиться всего этого Каупервуд? в финансовых кругах этот вопрос у всех был на кончике языка. Кто были те люди или те организации, которые дали огромные суммы, необходимые для уплаты по шестьсот долларов за шестьсот пятьдесят акций из общей суммы тысячи двести пятьдесят акций, принадлежавших старой компании западной части города, и для уплаты тридцати процентов в год на весь остаток акций? Откуда появились деньги для крупных затрат по перестройке путей для канатной системы? Всё это было, однако, довольно просто, если бы они серьёзно подумали. Каупервуд просто капитализировал будущее. И прежде чем газеты или общество собрались выразить свой протест, толпы рабочих уже работали непрерывно день и ночь в центре города. По ночам и горящие факелы, и отзвуки от ударов молотков придавали какой-то дикий, странный вид этим кварталам. Рабочие прокладывали первую канатную петлю и исправляли туннель на улице Лосаль. Такие же работы шли в северной и западной частях города, где уже прокладывали канатные желоба, строили новые вагоны со сцепными рычагами, воздвигали депо для вагонов и закладывали огромные блестящие силовые станции. Горожане, в течение многих лет страдавшие от бесконечных задержек у мостов, мёрзнувшие в холодных вагонах, с дребежжанием двигавшихся по дурно расположенным расшатанным рельсам, с жадным интересом ждали окончания работ. Туннель на улице Лоссаль вскоре был исправлен, оштукатурен, освещён электричеством, Длинные улицы и бульвары северной части были пронизаны желобами и тяжелыми рельсами, на конец законченной силовые станции и движение вагонов по новой системе началось раньше даже, чем успели заключить контракты на работы в западной части города. Шрайхерт и его друзья были поражены этой быстротой, этой ошеломляющей фантасмагории финансовых операций. Все старые консервативные дельцы города были напуганы такой стремительностью. Им казалось, что молодой гигант, явившийся с востока, намеревается проглотить весь город. Чикагское кредитное общество, организованное Каупервудом, Эдисоном, Маккенти и другими для операций с акциями новой компании, находилось в цветущем состоянии. По слухам, банк этот держался на Каупервуде. казалось, каопервуд мог теперь писать чеки на миллионы и всё-таки никто из старых консервативных архимиллионеров города не поддерживал его и не вёл с ним никаких финансовых операций хуже всего было то, что каопервуд этот выскочка тюремная птица Пришелец, которого они ни за что не хотели пустить в крупные финансовые предприятия, которого они подвергли астероидизму, стал теперь привлекательной и даже блестящей фигурой в глазах всего Чикаго. На авторитет Коупервуда часто ссылались теперь в финансовых кругах. Газеты, даже самые враждебные ему, не смели игнорировать его. Капиталисты, собственники этих газет, не могли не признать, что на их пути появился новый финансовый противник, вполне достойный встретить с ними шпагу.